Глава тридцать первая Утро, которое начинается в двенадцать дня, несомненно, роскошное утро. Лучшее с тех пор, как я поселилась в этом доме. Мне нравились и дети, и Элис, и все то, что я делала, но иногда постоянная загруженность утомляла, хотелось чуть-чуть времени для себя. Я впервые оделась в полной тишине, спустилась в ванные комнаты, где умылась. Ни вопросов, ни криков, ни беготни. «Хэй, просто волшебник!» Из кухни донёсся весёлый смех, и я пошла туда, чтобы поздороваться и посмотреть, чем Хэй умудрился занять детей, что они им даже не пришли меня будить. Мужчины. И этим всё сказано. Только мужчины могут придумать занять детей таким образом и превратить кухню в игровую комнату. «Ловишь?» — спросил Хэй. «Ловлю!» — радостно возвестил дракончик. «Ура!» Воскликнул Вайт, когда Хэй легко его подкинул в воздух, а дракон ловко поймал. «Теперь обратно!» — воскликнул дракончик, подкинув Вайта в сторону Хэя. «Арч, а ты ее не хочешь? Это весело! Давай!» Арч, не удостоив дракончика ответа, меланхолично сидел на стуле, наблюдая за всем этим с долей скепсиса. Именно поэтому он заметил первым, что я зашла на кухню. «Кажется, кому-то скоро настанет попца!» Сказал он как бы про себя, но достаточно громко, чтобы я услышала. «И что вы тут делаете?» — поинтересовалась я. Сначала хотела поругаться, сказать, что небезопасно, но потом увидела, что Вайт летает со страховкой. хей повесил на него заклинание, которое защищает и от когтей дракона, от падения на пол. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы... Зато я спокойно поспала. Во всем нужно искать плюсы. «Играем в игру!» Хэй сказал, что есть игры, которые намного интереснее игры «Доконай Хэ», и он был прав. А... Хэй на секунду растерялся, но волчонку успел подхватить. Однако не передал дракончику, а посмотрел на меня с некоторой обидой. «А почему ты встала? Ты же просила...» «Завтрак в постель, точно!» Но я так обрадовалась возможности выспаться, поваляться в постели, что напрочь забыла о том, что Хэй обещал мне. Мало того, что я нарушила договоренность, так еще и Хэй теперь смотрел на меня так, словно я у него последний кусок хлеба отобрала. После трех дней голодовки. Прямо изо рта. Бестолочь я. м м извини, я случайно». Повинилась я, отводя взгляд, а потом чуть неловко сказала. «Да и как бы ты понял, что я проснулась, лежала бы до вечера и бездельничала?» «Ничего». Иногда побездельничать неплохо. Вздохнув, ответил Хэ, потом быстро вернул улыбку на лицо. «Как-нибудь в другой раз принесу тебя завтрак в постель». «О, так ты поэтому каждые полчаса бегал на второй этаж?» «Караулил, когда лисса проснется?» — ляпнул Арч. Стало еще более неловко. «Мне?» Хэ, как ни странно, не испытывал ни капли смущения, которое было бы естественным для мужчин в подобной ситуации — У него, видимо, была или сверхъестественная выдержка, или такого же плана невозмутимость. Именно. Не стал отрицать Хэй. «Мог бы и меня попросить. Ты мне зеркало повесил. Братки говорили, что нельзя быть неблагодарный Ско... То есть нужно быть благодарным». Исправился Арч, стрельнув в мою сторону взглядом. Пришлось притвориться, что я не заметила его оговорку. «Я бы мог покараулить». «Почему тебя?» — возмутился дракончик. «Меня надо было...» «Я хотел поспать в комнате человека, а меня выгнали». «Выгнали!» «Сказали, что если я не ребенок, то не могу спать вместе с моим человеком. Но разве я виноват, что я не ребенок? Кто вообще, кроме детей, может спать в одной комнате с моим человеком?» «Муж ее сможет», — сказала Элис, входя на кухню. Она была после тренировки чуть уставшая, но безмерно довольная. Вот и нравится ей махать мечом. Я не слишком любила холодное оружие. Конечно, кое-что умела, но это были больше вспомогательные умения. Без магии я бы проиграла даже среднему воину. «А кто такой муж?» «Я могу быть ее мужем». Тут же встрепенулся дракончик, заставив Хея прыснуть от смеха о меня вздохнуть. Элис молчала. Схватила кружку, набрала воды и теперь делала вид, что помрет, если вот прямо сейчас не выпьет десять кружек. «Ну-ну, а отвечать на вопросы дракончика опять мне?» «Муж — это мужчина, который женится на женщине, в которую влюблён. Они поженились, поэтому могут делить одну спальню на двоих. Уже по привычке я отвечал на вопросы последовательно. Нет, моим мужем ты быть не можешь. Ты дракон, я человек, моим мужем может стать только человек». «Вот как?» — грустно ответил дракончик. Хэй опустил завозившегося на его руках Вайта, который тут же побежал в мою сторону, чтобы потереться боком о мои ноги. Позволив ему это сделать, я подняла его на руки, погладила по головке с удивительно мягкой шорсткой позволила обслюнявить свою руку и только после этого отпустила. Это наш с ним ритуал приветствия. Как-то вышло, что мы неизменно повторяли эти действия. Из всех детей потребность в семейной ласке самой большой была у Вайта. Жаль только, что при прямых разговорах он отмалчивался или отнекивался». «О, мой человек, я придумал». Дракончик подлетел ко мне и чуть ли не проорал эту фразу на ухо. «Скажи мне, если твой муж будет делить твою комнату с тобой, то это будет и его комната, верно? И он тоже сможет ей распоряжаться». «Верно», — подтвердила я, ожидая очередного сногсшибательного решения проблемы от дракончика. «Тогда тебе надо выйти замуж за того, кто разрешит мне оставаться в твоей комнате. Например, за Хэ, он мне точно разрешит». «Помнишь, что я говорила тебе женитьбе? Только мужчина и женщина, которые любят друг друга». «Помню, но разве ты не любишь Хэ? Ты говорила, что он хороший, а если ты считаешь его хорошим, то он тебе нравится, а если нравится, значит, ты его не не любишь, а если не не любишь, то это означает, что любишь, и препятствий к женитьбе нет». Хэй начал давиться смехом, а я бросила на него злой взгляд. «Очень смешно». Я бы посмотрела, как он сам справится с логикой дракончика. А Элис? Элис вообще предательница. Попросту сбежала вместе с Вайтом, когда начался весь этот диалог. Арч еще лучше придумал. Улегся на стуле и прикрыл уши лапками. Еще и хвосты поверх лап положил. Да, но ты не знаешь, нравлюсь ли я Хэю. Пусть Хэй теперь выкручивается, если ему так смешно. Может, он совсем не хочет на мне жениться. Хэй! «Тебе не нравится мой главный человек?» Как бы ни была абсурдна эта ситуация, но взгляд дракончика, полный недоверия и удивления, забавлял. Казалось, что сама мысль о том, что я кому-то не нравлюсь, является абсурдной, а на человека, который так мог подумать, дракон смотрел то ли как на сумасшедшего, то ли как на непроходимого глупца. Но «Нравится, конечно, нравится». Тут же успокоил дракончика Хэй, однако, поймав мой укоризненный взгляд, подмигнул и продолжил. «Но у нас есть проблема». «Проблема? Какая может быть проблема? Ты не разрешишь мне спать в спальне моего человека?» «Разрешу. Но видишь ли, если я на ней женюсь, то ее ручки будут принадлежать мне». Сказал хей а я захотела ему поаплодировать. Он гений, черт возьми, Хэй реально гений. И не только ручки. «Хм, ты прав. Этот вариант нам не подходит». Грустно вздохнул дракончик. тогда что делать?» «Есть», — сказал хей «Твой главный человек наверняка голодный. Давай дадим ей поесть. Лиса, присаживайся». Я послушно уселась на стул рядом с Арчем, который приоткрыл один глаз, увидел, что все в порядке и вернулся к своей невозмутимой позе. «Итак, раз ты лишила меня удовольствия принести завтрак тебе в постель, то позволь хотя бы накрыть на стол. Думаю, я тебя удивлю». О, хей меня и впрямь удивил. «Хэй, скажи мне честно, ты случайно где-то не заканчивал поварскую академию для королей?» Поинтересовалась я, съедаю уже третью ножку неизвестной птицы. «Вкусно, потрясающе вкусно! А сколько всего я съела до этого, лучше молчать. Хорошо, что запланировала потренировать дракончика, вместе с ним и сброшу то, что наела. У меня только один вопрос остался. Где? Где так учат готовить?» Я никогда не жаловалась на свои умения, я могла сделать действительно вкусные блюда, но сейчас чувствовала себя неловко. Мне в упор казалось, что Хэй ел мою стряпню либо с большой вежливости, либо с большой симпатией Если говорить о разнице в навыках, то моя готовка тянула на классическую домашнюю еду, а приготовленная Хэм — на еду шеф-повара». В любом случае, если Хэй и дальше так продолжит готовить, то никаких завтраков в постель речи идти не будет. Я буду спускаться за этой едой быстрее, чем он успеет посмотреть, проснулась ли я». «Нет, не заканчивал», — улыбнулся Хэй. «Я очень люблю вкусно поесть. Вот и весь секрет. Я нередко бывал в таких местах, где не встретишь ни таверны, ни даже захудалого домика. Пришлось как-то справляться методом проб и ошибок. Пока я научился готовить, прошло немало лет». «Да и все мои навыки ограничиваются приготовлением мясных блюд. Поверь, что-то вроде хлеба или выпечки выходит хуже, чем еда у Элис». «Чтобы у меня так навыки ограничивались», — рассмеялась я с сожалением, глядя на оставшееся мясо. Дракончик, как ни странно, не проявлял к нему ни малейшего интереса. Я так понимаю, он умудрился объесться с самого утра. Покрутившись, дракончик растормошил Арчи, прихватил его в лапы и унес из кухни со словами. «Пойдем со мной, тебе без разницы, где лежать, а нам с Вайтом будет веселее, когда ты рядом». Как только я услышала звук закрывшейся двери, ознаменовавшей выход дракона на улицу, Хей спросил, «Ты уже придумала, как будешь тренировать дракона?» «Кое-что. Скорее всего, потренируем точность его атаки. Дракон легко бьет по большой площади, но у него явные проблемы с прицельным огнем. К тому же он пользуется всей магией по наитию. Наверное, мне стоит рассказать ему о заклинаниях». «Да, все верно. Хэй одобрил мой план». «Ну вот, а ты боялась, что не сможешь его научить всему. Если ты не против, я тоже посмотрю на тренировку». Конечно, у меня нет опыта обучения, но я встречался со взрослыми драконами пару раз в своей жизни. «И как тебе эти встречи? О драконах слишком много противоречивой информации», — сказала я, заставляя оторваться от стула и пойти мыть посуду. «Кто-то готовит, кто-то убирает. Пусть все будет честно, раз уж я причислила Хэ к домочадцам». «В плане... Немного трудно, пока привыкнешь к характеру. Поймешь, что можно говорить, а что нет. Но в целом общаться можно». Ответил Хэ, потом, кажется, догадался, к чему мой вопрос. «Ты хочешь встретиться со взрослым драконом? Зачем?» «Да, хочу. Хоть ты и говоришь, что для обучения хватит моих знаний, но времени у дракончика совсем мало, да и надо как-то имя дать. Если с первой частью я определилась, то со второй в недоумении. Есть ли какой-то способ понять, какие способности у дракончика? Он, кроме плевков, ничего и не делал. Это значит, что его сила связана с огнем?» «Или это обычное умение?» «Обычное», — ответил Хэй, нахмурившись. «Но какие-то проявления способности уже должны быть?» «Например. У дракона, который управлял воздухом, была особенность. Он парил в воздухе, когда спал. Драконы летают лишь благодаря своим крыльям. Воздух в таком случае — это особая способность. Огненные драконы часто любят заползать в камин, чтобы погреться. У дракона, который управлял растениями, Была сила заставлять всё вокруг постоянно цвести. «Ничего подобного не было», — вздохнула я, копаясь в памяти. «Ничего, что выходило бы за рамки обычного дня». «Точно? Что-то должно было быть. К шести годам способность становится достаточно явной, её невозможно не заметить». «Нет, я не могла пропустить». «Хотя по мне не скажешь, но я достаточно внимательна к мелочам, поэтому ничего выходящего за пределы нормы около дракончика не происходило». Неожиданно в голову мне пришла не самая приятная мысль, отчего тарелка, которую я только что вымыла, выскользнула из рук и разлетелась на мелкие кусочки по всему полу. «На счастье!» Автоматически сказала я, собирая магии все осколки, после чего выкинула в ведро, которое мы приспособили под мусорку. «Лиса...» позвал Хэй, реагируя на мое расстроенное лицо. «Может ли так быть, что у дракона нет способностей из-за того, что над ним проводили магические эксперименты?» — спросила я, садясь на стул напротив Хэя. «И что с ним будет, если он останется без своей особой способности?» «Нет, такого не может быть», — уверенно сказал Хэй. «Скажи это кто-то другой, я бы подвергла это сомнениям». Но это же был хей Почему-то я иррационально была уверена в том, что он не станет врать лишь для моего спокойствия. Почему? Решила я спросить в надежде на логическое объяснение. Драконы — самые могущественные существа в этом мире. И если бы человек нашел способ разрушить природные способности дракона, то мир давно бы погрузился в хаос. Ты читала легенду о трех столпах этого мира? Поинтересовался хей Она была в маленькой зеленой книге, и это не совсем легенда, это история основания этого мира. «Нет, я даже про дракона не все успела прочесть», — ответила я. Согласно легенде, мироустройство поддерживалось тремя существами. Первым магом, который создал правила для всех своих последователей и заложил основы магии. Великим драконом, который даровал разум магическим животным и объяснил им, что жизнь в мире с людьми лучше нападений и войны. И некоронованным божеством, которое научило богов и богинь заключать контракты с людьми. Драконы — это основа мира. Поколебать ее какими-то экспериментами невозможно. Подвел итог Хэй. — Я очень на это надеюсь, — ответила я. «Алиса, переживать рано. С дракончиком всё может быть в полном порядке. Просто его способность сильно связана с естественным явлением, а от того мы не замечаем её». «Надеюсь, что это так. Но что мы будем делать с именем? Если монстры заявятся совсем скоро, до того, как мы успеем придумать дракону имя, не станет ли это проблемой?» «Во-первых, монстры так быстро не появятся. Пройдёт не меньше недели, прежде чем кто-то придёт». «До этого мы сможем очень внимательно понаблюдать за драконом. Я тоже посмотрю, у меня чуть больше опыта с драконами, возможно, я что-то замечу. А если и не успею, то у меня есть запасной план, но о нем попозже». «Ты разве не собирался скоро уходить?» Удивилась я, вспоминаю что не так давно, когда мы тоже вот так вот были на кухне, Хэй говорила что у него много дел. «Прогоняешь?» — подразнил меня Хэй. интересуюсь сколько еще я смогу наслаждаться столь роскошными завтраками, не осталось я в долгу. Я немного поменял планы. Откровенно сказал Хэй, убирая шутливый тон. Ты ведь заряжала барьер. После такого восстанавливаться придется долго, и останусь на это время. И не пытайся сказать, что все хорошо. Я неплох в анализе магического фона, и у тебя он сейчас совсем не такой, как был в нашу первую встречу». «Конечно, не такой. Я ведь запечатала все свои силы. Было бы странно, если бы он не отличался. Я была в порядке. Но если я так скажу, то он мне определенно не поверит. Зато он мне составит компанию, поможет с тренировками и, возможно, даже донесет завтрак в постель». «Спасибо», — улыбнулась я. «Думаю, пора приступать к тренировкам дракончика. Ты пойдешь со мной?» «С удовольствием». Но у меня будет одно условие. «Какое?» «Попроси Элис не набрасываться на меня в попытках вызвать на дуэль», — попросил хей Такой мужественный и сильный хей который ничего не боялся, мало чего стеснялся, почти не смущался, но так пугался девушке, которая хочет за него замуж. Хотя все же, с учетом того, как лояльно он отнесся к словам дракончика о муже, то упугал его не сам факт замужества, а скорее Элис. «Без проблем. Если понадобится, я сама с ней сражусь». Ответила я Хею, тихо посмеиваясь про себя, и пошла к выходу из дома. Пора было тренировать дракончика. Он нашелся во дворе дома. Дракон и Вайт соревновались, кто сильнее врежется в дерево. Победит тот, чье дерево быстрее упадет. В лесу много деревьев, так что можно не бояться. А площадка возле дома станет светлее и просторнее». «Раньше с ними играла Элис, но потом она затупила все свои мечи от деревья, кроме основного, и прекратила. Теперь отрабатывает движение где-то в лесу». «Это все объяснил мне Арч, сидевший на крыше дома». «И долго они так будут?» — поинтересовалась я. «Могут час, могут два, в зависимости от того, какое дерево попадется», — ответил Арч, облизывая лапку. Но ты не волнуйся, я за ними присматриваю, и если они задумают что-то опасное, например, сделать подкоп под дом или плюнуть в окно, то я их предупрежу, что это плохая идея. Когда у самых маленьких есть такой старший братик, то это очень удобно. Может предложить Арчу маску из яиц для шерсти? Ему вроде бы понравилось. Надо же как-то поощрить такую ответственность. Я так понимаю, он на этой стратегически важной позиции не первый день, а значит, предотвратил немало... Игр, способных сравнять этот дом с землей. «Дракон, тренироваться будешь?» Спросила я лишь чуть-чуть громче обычного. Со слухом дракона этого было достаточно. Дерево в миг оказалось забыто. «Тренировать? Ты будешь меня тренировать, мой человек? А как?» «Я еще не уверена, поэтому пока мы только попробуем. Но если ты сам что-то придумаешь, то скажи мне», — попросила я. «Возможно, твоя идея окажется отличной». «Я уже придумал, придумал идеальную идею, в чем можно потренироваться. И она отличная!» — радостно возвестил дракончик. «Давай тренировать желудок на вмещение в него еды!» «Я хотела провести тренировку другого типа», — улыбнулась я, погладив голову дракончика. «Боевую». «Боевая? Это хорошо! Но все же не так хорошо, как тренировать вместительность желудка», — вздохнул дракончик. Сейчас я могу съесть только десять булочек подряд. А если еще хэй что-нибудь приготовит, то даже пять не влезет. А победить я могу всех скопом. Мне кажется, что сначала нужно решить то, что является проблемой». «Да-да, прям беда», — фыркнул Арч, который потянулся, инстинктивно поточив когти о крышу дома, отчего черепица стала падать вниз кусками. «Пойду к Вайту, присмотрю, чтобы он кого-нибудь разумного случайно не слопал». Я как-то заметила, что у него достаточно острые когти, когда увидела царапины на полу. Но я не думала, что они настолько острые. Арчи спрыгнул с крыши дома и приземлился так легко, словно эта крыша находилась на расстоянии пары локтей от земли. Кот есть кот. «Мы подумаем о тренировке вместимости желудка попозже», — сказала я. «Для начала я хочу научить тебя основным заклинаниям стихий». У тебя есть магическая сила, которую ты берешь из природы и преобразовываешь в то, что тебе нужно. Ты можешь так делать, потому что ты силен и талантлив. Дракон яростно покивал, услышав мои слова, поэтому я продолжила. Но заклинания помогут преобразовать твою магическую силу быстрее и проще. Это как телепорт. Своими силами ты будешь идти день, а при помощи телепорта доберешься в считанные минуты. Глаза дракончика загорелись любопытством. Так, кажется, мне удалось завладеть его вниманием окончательно. Превосходно! Пора переходить к самой тренировке. И я зашла в свою спальню и устала откинулась на кровать. «Спать до обеда хорошо», но дел осталось почти то же количество, потому устала я сильнее. Тренировка с дракончиком оказалась удачной. Он был очень внимательным и старательным учеником. Да и Хэ рядом немало подсказывал. Потом повседневные дела, я даже успела почитать книгу полчасика, пока дракон читал свою. Надо бы переодеться и завалиться спать. Я со стоном поднялась с такой мягкой и удобной кроватки, когда раздался стук в дверь. «Да, входи», — отозвалась я, уверенная, что это Элис, — Только она обычно так вежливо стучала. «Не помешаю?» «Хей!» — удивилась я, заметив его на пороге своей спальни. «Что ты тут делаешь? Что-то случилось?» «Вовсе нет. Пришел к тебе с деловым предложением по совету дракона». «Какое дело? И что за совет дракона?» Подозрительно спросила я. «Видишь ли, я очень сильно интересовался». Что можно сделать, если у человека, который мне нравится, находится что-то, что мне не нравится?» Протянул хей а потом, чуть хитро улыбнувшись, добавил. «И я хочу то, что мне не нравится, как минимум забрать и спрятать, а лучше выбросить подальше. Ох, кажется, я начинала догадываться, о чем говорит Хэй, тихо рассмеялась». «Значит, тогда с амулетом и впрямь была ревность, мне не показалось, но она была легкой, едва заметной, такой, которая не напрягает». «И что тебе посоветовал дракон?» — спросила я. «Прийти и обменяться!» — крикнул из коридора этот маленький негодник, бессовестно портя весь момент. «Но на покраску в красный меняться нельзя. Это мое предложение. Только я могу предлагать тебе краситься в красный, мой главный человек». «Разумеется». «Я буду предлагать совершенно другое», — отозвался Хэй, в которого тут же влетел дракончик. «О, и что же?» Мы с драконом спросили хором. «Пряное молоко, по моему особому рецепту, в обмен на амулет от того мага, предложил Хэй. А такое я еще не пробовала. Да и хранить амулет, связи с Грегором, не планировала. Всю нужную информацию даст мне Хэй», а больше причины связываться с магом не было, поэтому я легко согласилась. Мне такой обмен нравится. И если оно сделано на том же уровне, что и мясо с утра, то я полностью согласна. Буду ждать, когда ты его приготовишь. Он его уже приготовил. Сказал, что хочет угостить тебя в любом случае. Бессовестно сдал Хэй hey, дракончик. Оно так пахнет. Знаешь, человек, я научился различать запахи на большом-большом расстоянии. Даже отсюда я слышу, чем оно пахнет. Рассказать? Рассказать же, я прочел все о травах, нашел их в лесу, поэтому теперь я точно знаю, что туда добавлено Это же особый рецепт Хея, вздохнула я, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться от вида досадливого выражения на лице Хея. Но я все равно слышу, как пахнет. Молоко, гвоздика, кардамон. Неожиданно дракончик замолчал, нахмурившись. На его мордашке я заметила удивление и волнение. «Что такое?» «Кровь?» «В молоке кровь?» — удивилась я. «Это еще что за фокусы?» «Не в молоке. За нашей дверью очень сильно пахнет кровью!» — воскликнул дракончик, который, как ракета, попытался вылететь прочь, но Хэй его быстро перехватил, удерживая одной рукой под животом со словами «Куда без взрослых не ходить?» Внизу мы оказались в считанные секунды. Хэй передал мне дракончика на руки, шикнул на Арча, который оторвался от ленивой дремы и хотел спуститься следом за нами. А потом хей распахнул дверь.